Глава восьмая. Хорошее предчувствие. Молодой парень бежал, не разбирая дороги. Иногда ветки больно били его по лицу, но он не обращал на них никакого внимания. Все его существо занимал дикий ужас, он никак не мог с ним справиться. Где-то сзади раздавался вой стаи гиена собак, он периодически доносился с разных сторон, то с одной, то с другой, И иногда приходилось резко изменять направление своего движения. «Быстрее, быстрее, бежать, бежать!» — стучали лихорадочные мысли в голове молодого парня. Впереди забрежил просвет между деревьями. Неужели там есть открытое пространство? Ноги сами собой, вопреки здравому смыслу, свернули именно туда, и через минуту молодой человек выскочил из не очень густого леса на большую, покрытую низкой травой поляну. Пробежав еще несколько шагов, он резко остановился, потому что прямо перед ним, всего в десяти метрах, полукругом стояла стая во главе с вожаком, который был немного выше своих младших товарищей. Решив опять скрыться в лесу, парень повернулся и уперся в несколько десятков точно таких же гиенособак, отрезавших ему путь к отступлению. «Что вам от меня нужно?» — прокричал он, и в этот самый момент ему в шею впилась зубастая пасть напавшего со спины хищника. — Джон! — истошно закричал принц Фариал и проснулся на своей кровати. Постельное белье было практически насквозь пропитано потом от его нагого разгоряченного тела и смято в один сплошной ком. — Сон. Это снова Сон. Тяжело дыша, проговорил парень и сжал кулаки. Опять ему приснилась та проклятая планета. Опять те твари гнались за ним, и он ничего не мог с этим поделать. Эти сны начались через год после того, как он вернулся к себе домой. Фарил никому не рассказывал о них, кроме своей родной сестры, и то лишь часть того, что ему снилось. Только ей он мог довериться, она так искренне переживала за него и так радовалась когда он наконец то вернулся с тех самых пор девушка каждый день по несколько раз связывалась с ним посредством коммуникатора или просто находил его в помещениях императорской резиденции вот и в это утро двери покоев принца распахнулись и в них влетела восхитительная красотка облаченная в обычный пустотный комбинезон она переняла эту привычку от брата недавно вернувшегося из пиратского плена Он довольно часто стал появляться в этой простой одежде, и на вопрос, почему он это делает, не мог дать вразумительного ответа. Она стремительно прошла в вглубь личных помещений своего венценосного брата и, открыв дверь из спальни, ворвалась в нее. «Фу! Фарт, опять спал голышом!» С легким негодованием вскричала девушка и отвернулась в сторону закрытого темной матерчатой шторы широкого окна. «Марти, открой окно и приготовь нам завтрак на двоих!» Мне, как обычно, фару тоже. Обратилась она к личному наручному эскину, с которым в последнее время практически не расставалась. Вся ее общественная и личная жизнь была заключена в нем. «Принято, Ваше Высочество. Указания дворецкому переданы». Отозвался приятный мужской голос, и шторы начали медленно открываться. Вслед за ними в движении пришли стеклянные жалюзи окон, и в комнату ворвался неповторимый запах утреннего сада, наполненный волшебными ароматами влаги и благолепия. Девушка глубоко вдохнула и, разведя руки, в сторону прикрыла глаза, подставляя лицо восходящему светилу. Казалось, что она пытается обнять весь этот прекрасный мир заключить его в свои объятия. Принц сразу же при открытии двери машинально набросил на себя простыню, посмотрел на, как всегда, беспардонную сестру и попытался поскорее прийти в себя. Однако его состояние не укрылось от проницательной девушки, и она, не открывая глаз, спросила. «Что, опять плохой сон?» Немного помолчав, фарел тяжело выдохнул и признался. «Да, опять. Что на этот раз?» Гиены собаки гнали меня по лесу». Парень закрыл лицо ладонями и несколько раз потер его, разгоняя кровь. «Догнали? От них нельзя убежать. Они всегда загоняют меня в ловушку, и я ничего не могу с этим поделать». «Ну как-то же ты от них на той планете сбежал, значит, сможешь и тут?» «Это же сон, я тут прочитал в Галанете про сны. и знаешь что?» «Что?» Откинувшись на подушку, устало поинтересовался принц, понимая, что просто так от сестры не отделаться. «Там много всего написано, но я поняла самое главное». Ключевая цель любой терапии — устранение первоисточника проблемы, который провоцирует появление этих твоих ночных кошмаров. Надо только понять, какая у тебя именно проблема. Что там такого произошло, что тебе не дает покоя, братик, а?» Девушка опустила руки и повернулась, уперевшись пронзительным взглядом в лицо Фариала. Вел ты опять за свое? Мне нельзя это обсуждать. Я давал слово, ты уже тысячу раз спрашивала. «Да», — уперла руки в бока принцесса. «Помнится, ты и мне слово давал. Никогда от меня ничего не скрывать. Сдается мне именно в этом и причина этих твоих снов. И вообще, кто тебе может что-то запрещать? Ты же принц. Давай, рассказывай, если хочешь, поставим тут глушилку». «Нет, я не могу, Вэлл, и не надо упрашивать. Если бы это было возможно, я бы давно тебе обо всем рассказал. Ты просто не понимаешь» печальным тоном проговорил парень. «Вот и сделай так, чтобы я это поняла», вскричала девушка. «Что ты как девчонка мямлишь? Тебя в будущем империи править, а ты как нашкодивший мурлок жмешься в углу. Иногда мне становится стыдно за тебя, ты ведь не был таким. Я понимаю, что ты тогда попал в переплет и натерпелся, но ты жив и здоров, смог прекрасно справиться со всеми проблемами и выбраться оттуда. Все ведь прекрасно. «Так о чем ты постоянно умалчиваешь?» «Ни о чем и о ком», — грустно ответил принц, и девушка тут же запрыгнула на его кровать, беспардонно развалившись рядом с ним. Ее лицо выражало крайнюю степень любопытства. «Марти, режим глушилка», — промурлыкала она и приготовилась слушать, почувствовав слабину в брате. Несколько минут Фариал молчал и собирался с мыслями, Он так давно хранил молчание, а чувство вины постоянно грызло и не давало покоя. Наконец он с ними собрался и начал свой невеселый рассказ. Понимаешь, сестренка, я ведь не сам выбрался оттуда. Сам бы я там и умер. И это даже без вариантов. Меня спас один парень. Именно он вытащил нас с той планеты. Он захватил корабль и вывез меня оттуда. А потом... Фарел замолчал. «Что потом?» — Выдохнула в предвкушении великой тайны Велина. «А потом мне пришлось его предать», — произнес принц и закрыл глаза, потому что в них предательски защипало. «То есть как это — предать?» «Фар, что ты сделал?» — прошептала девушка. «Я согласился на то, чтобы его отправили очень далеко. Но, понимаешь, так было нужно. Я не виноват». Что я мог в той ситуации? Его бы просто уничтожили, а так он должен был выжить, мне это пообещали. Так? И что сейчас с ним? Ты узнавал? Как я могу это узнать? Если кто-нибудь пронюхает, что я даже просто интересуюсь этим вопросом, его могут убить. Да что в нем такого, чтобы его убивать? — вскричала принцесса. Ничего, Вэлл, просто он стал свидетелем. Вот и все и косвенно я в этом виноват». «Знаешь что? Попроси отца разобраться и расскажи ему обо всем. Быть может, если ты будешь знать, что этот человек в безопасности, то и твои кошмары прекратятся». Хм, ты думаешь, у отца больше никаких дел нет, кроме того, чтобы разбираться с моими проблемами?» «Фар, когда ты пропал, он очень переживал, зря ты на него наговариваешь. Он любит нас, он поможет». «Братик, я волнуюсь за тебя. Это ненормально, что тебе постоянно снятся кошмар. Если ты не пойдешь сам, то пойду я. А уж я своего добьюсь, ты меня знаешь». Велина перешел на более официальный тон принц. «Это не должно выйти из этой комнаты. Я серьезно. Я не могу тебе всего рассказать. И так слишком много себе позволил». «Плевать. Если ты не хочешь себе помочь, тогда придется мне». Так что лучше сделай это самое, сохрани лицо. упрямо заявила девушка и ловко, повернувшись, спрыгнула с кровати и бросила через плечо, направляясь на выход из комнаты. Вставай ли же, Боко. Завтрак готов. Принцесса Велина вышла из спальни и закрыла за собой дверь. Фарел еще несколько минут полежал, прикрыв глаза, а потом решительно отбросил с себя простыню из тончайшей доваролейской ткани и соскочил с кровати. Сделав несколько движений из комплекса разминочных упражнений, он поднял лежащий возле его ложа сброшенный вчера вечером халат и направился в туалетную комнату. В последнее время он принимал душ каждое утро, хотя ему это было не свойственно. Обычно он проводил под освежающими струями не менее 15 минут. Но сегодня его ждала сестра, и принц выделил всего пять на водные процедуры. Сразу после душа он насухо обтерся влагопоглощающим полотенцем и облачился в повседневную одежду. После очередного кошмара комбинезон ему надевать не захотелось. После злосчастных приключений на отравленной планете он утратил желание выглядеть модно. Теперь одежда для него должна была быть просто удобной. Посмотревшись в зеркало и убедившись в своем достойном внешнем виде, Фариал вышел в соседнюю комнату и направился к овальному столу, на котором уже стояла стандартная утренняя смена блюд, обычно употреблявшаяся им на завтрак. Сервисные дроиды успели не только доставить и сервировать стол, но и шустро покинули помещение. Принцесса не прикасалась к своим тарелкам и ждала брата. Как только он уселся на стул с высокой спинкой и, улыбнувшись сестре, взялся за приборы, девушка подняла свои и приступила к неторопливой трапезе. Закончив с завтраком, Велина отложила в сторону изящные приборы и отодвинула от себя тарелки. Затем промокнула губы белоснежной салфеткой и, поставив локти на стол, сложила руки домиком. Положив свою прелестную головку на ладони, она пристально уставилась на брата, не говоря ни слова. «Что?» — не выдержал, наконец, принц. «Я ведь не отстану, Фар. Ты о чем-то мне не рассказываешь» папа тоже молчит и от него не добиться ничего так что давай поведай своей бедной и несчастной сестре о своих необыкновенных приключениях поподробнее говоря эта девушка смотрела карикатурно широко раскрыв глаза я не могу вэл я ж тебе тысячу раз говорил все что мог сказал покачал головой юноша кто такой джон неожиданно резко спросила девушка и впилась колючим взглядом в глаза брата «Что? Откуда ты знаешь?» Растерявшись от неожиданного вопроса, промямлил принц. «Фар, ты, может, и не заметил, но я далеко не дура и уже несколько раз слышала, как ты его зовешь во сне. Я сейчас спрошу, но только ты пойми меня правильно. Тебе что, нравятся мальчики?» Услышав вопрос, парень чуть не задохнулся от негодования. Да, да ты. Да ты что сдурела? Откуда вообще такие мысли? Хм, реагируешь странно, задумчиво протянула девушка. Неужели мой брат? Того? Чего того? Ты совсем со своим галанетом с ума сошла! Я нормальный, и девушки мне нравятся! вскричал он. Тогда кто он? Сощурив глаза, снова спросила Вилина. Друг, понятно? Не выдержал давление парень. «Я всех твоих друзей знаю лучше тебя. И что-то не припомню среди них никакого Джона. Ты его не знаешь». «А если не знаю, значит, ты с ним познакомился, когда тебя тут не было. Значит, именно про него ты мне с утра и рассказывал. Не надо считать меня идиоткой. Разложить множество перу, я в состоянии с десяти циклов». «Да». Наконец-то выдохнул принц. Ты права, хрул, тебя забери. «Фу, как некрасиво, ваше высочество!» Притворно пропела девушка возмущенным голосом. «Прошу прощения, сестра», — склонив голову, извинился Фариал. «Вот-вот, не забывай, что я не просто девушка, а самая настоящая принцесса и твоя любимая, единственная сестра, между прочим». «Давай, рассказывай про этого Джона, кто такой, откуда и чем он так важен, что ты его постоянно зовешь». Вэл, well, это тайна. Искин — режим глушилка». Потребовала девушка, и как только услышала доклад о выполненной команде, красноречиво захлопала глазками. Тяжело вздохнув, фарил собрался с мыслями и начал. «Меня похитили, Вэл, well, ты же знаешь, и продали для опыта в какому то сбрендившему Аграфу. Вот он и отправил несколько десятков человек на одну планету». А там какой-то вирус или еще что-то такое, короче. Уж не знаю, как и почему, но когда я уже простился с жизнью, меня спас один парень. Его звали Джон Сол. У меня тогда воспоминаний вообще не было. Чем-то меня накачали или память стерли. Вот и пошли мы по этой планете вдвоем. Из оружия у нас было две палки и кусок металла. Представляешь, он же дикий. Так что смог сделать примитивные топоры с его помощью убить несколько тварей. Потом мы с ним добрались до мертвого поселения, и уже там раздобыли и оружие, и скафандры. Там-то на нас и напали эти твари, гиена собаки, так он их назвал. Жуткие и хитрые твари. Кое-как мы с ним смогли справиться. Если бы не Джон, меня бы сто раз там сожрать успели. У него очень хорошая военная подготовка, и стреляет он просто потрясающе. — Прямо герой из гулу восторженно проговорила девушка. «Ну, герой не героя, захватить корабль этого ученого он смог. Мы сделали это вдвоем, правда, помощник из меня так себе получился. Как он выразился, как из дерьма пуля. Ну, а потом началась погоня за нами. Джон управлял кораблем Аграфа, а я только наблюдал и надеялся, что у нас все получится. Потом он придумал связаться именно с тобой и оставить послание. А потом нас нашли люди отца». Закончил свой короткий рассказ Фарриал. «Ну, а дальше-то что было?» Нетерпеливо поерзав на стуле, поинтересовалась девушка. Наконец-то ей начала приоткрываться таинственная история, которую брат целый цикл держал в себе. «Ничего, Вэлл. Я и так тебе лишнего рассказал». «И ты думаешь, что я теперь от тебя отстану?» «Нет, дорогой братец. Теперь ты мне расскажешь все. Ты мне...» Прямо какого-то спецагента СБ описал. «Просто штат какой-то. Гроза всех пиратов Фронтира. Теперь уже я спать не смогу и буду кричать во сне. «Джон!» — притворным голосом завопила принцесса. «Прекрати!» — зашипел Фарел. «Это вообще не смешно. Если узнают, что я им по-прежнему интересуюсь, его уничтожат. Мне это ясно дали понять». Мне пришлось на многое согласиться, чтобы ему сохранили жизнь. А ты тут со своими шутками. — Это кто же у нас такой смелый, что смог запугать тебя? И загнув дугой тонкую бровь, поинтересовалась девушка. — Ты не понимаешь. Он свидетель моего похищения. Таких в живых не оставляют. Прекрати дурачиться! Парень наклонился над столом и впился злым взглядом в лицо сестры. «Тогда понятно». Спокойным и максимально серьезным тоном ответила девушка. Переход был столь резким и контрастным, что принц даже немного растерялся. «Тут ты прав, брат. Я так понимаю, тебе не оставили выбор. А заодно, оставив твоему спасителю жизнь, сделали тебя, как бы так сказать...» Покрутила она пальчиком. «Должником». «А ты еще и рад был им стать». «Велина! А это не слишком...» «Не слишком. Брат, тебя нагнули и поимели. Чего краснеешь? Пора уже из пеленок вылезать. Ты принц или кто? Так мог поступить только отец, а его уж, поверь, там не было и в помине. А еще на тебе долг. Долг чести. А ты сидишь и сопли размазываешь, собачьих злых во сне видишь. Перестань уже, Фар. Ты будущий император Аратана. Как ты думаешь править, если боишься всего?» Ошарашенный еще больше внезапным изменением поведения сестры, принц не мог вымолвить и слова, он только хлопал глазами и злился сам на себя, осознавая, как глупо он сейчас выглядит. Наконец-то он смог справиться с собой и, опустив глаза, пробормотал. «Ты права, Велена. во всем права. Я повел себя, как настоящий трус и кретин. И где теперь тот, кто меня спас, даже не знаю». Мне сказали, что его отправят на обучение в Академию космического десанта. А их, как ты должна понимать, весьма немало. Да, еще ему присвоили титул баронета. Ты вправду кретин, братик. Это же значительно упрощает его поиски. Есть же имперский реестр аристократии. И у нас есть к нему доступ. Я даже думаю, что я смогу относительно безопасно узнать про него хоть какую-нибудь информацию. Вэлл. Well. Хорошо, допустим, ты узнаешь, где он находится и где проходит обучение. Что дальше-то делать? Полететь туда мы все равно не сможем. Брат, тебе там, похоже, все мозги отбили. Но зачем же нам туда лететь? Тут проще уже через отца действовать. Доверься ему и попроси. Но сначала надо узнать хоть что-нибудь. Я даже догадываюсь, кто тебя так обработал. Чувствуется рука графа. Или это был маркиз? Хитро посмотрела принцесса, анализируя реакцию брата. «Все, решено. Я поищу информацию по своим каналам, а ты будь готов к разговору с отцом, тут уже твоя работа. Только вот у меня будет маленькое условие». «Какое?» — устало спросил парень. «Ты меня ему представишь? Очень уж интересный человек тебе повстречался, я заинтригован. И зачем тебе это?» «Тебе что, ухажеров не хватает?» «Эх ты! Ухажеров, как ты выразился, мне хватает, но вот настоящих мужчин среди них что-то не видно». «А тут, по всей видимости, чрезвычайно любопытный экземпляр». Широко раскрыв глаза, выпалила принцесса. «Вэлл, well, и когда ты такой стала?» «А вот нечего было пропадать и бросать меня одну!» Скорчила мордочку девушка и высунула розовый язычок. «Ты неисправима», — покачал головой Фарил. «Все, я поела, информацию получила, а теперь у меня свои девичьи дела. Прошу простить меня, ваше высочество». Подскочив со стула, выпалила девушка, изобразив шутливый полупоклон. «Искин! Отбой глушилки!» Звонким голоском скомандовала она и величественной походкой направилась прочь из комнаты неизвестный слой гиперпространства. Капитан, напряжение гиперпространственного пузыря падает. Прогнозирую выход из гиперпространства в течение 3-5 минут. Отвлек меня от невеселых размышлений приятный голос из Кино. Я практически безвылазно просидел все это время в рубке маленького аграфского корабля. Только один раз я отлучился, чтобы поесть и посмотреть, как там себя чувствуют раненые арестанты. Хотя теперь называть их так, наверное, не стоит. Тогда кто они мне? Ни друзья, ни товарищи. Соратники? Тоже нет. Практически ни в ком из них я не мог быть до конца уверен. Все рассказанные ими истории из жизни вполне могли оказаться выдуманными. Разве что Румп немного приоткрылся. Оказывается, он был контрабандистом. А от этой профессии до пиратства, как говорится, рукой подать. Вот и выходит, что доверять я могу только Сереге старый боевой товарищ не предаст. Чувствуется в нем внутренний стержень, который не смогли сломать никакие невзгоды. Сибурянец вообще темная лошадка. Я сразу после приема пищи отвел в сторону ромба и поинтересовался, чем же так знаменит этот таинственный ксенос. Оказалось, что слухи об этом убийце ходят очень и очень серьезные. Множество безукоризненно выполненных контрактов И среди них настолько сложные, что он заработал себе весьма внушительную и, честно говоря, пугающую репутацию. Не знаю, почему он вдруг решил раскрыть свое инкогнито. Видимо, что-то у него в голове перемкнуло на почве длительной изоляции. До этого момента никто не знал, как он выглядит, но все знали его прозвище — Шир. Как мне рассказал румп Широм назывался один из самых страшных и смертоносных хищников на Сибуре. Экспортом, в том числе и его желез занимался в свое время старый контрабандист он ничего не мог мне посоветовать по поводу того как надо себя вести с лакиным с таксом и на полном серьезе советовал его по тихому прикончить как только появится такая возможность я и сам не раз размышлял по этому поводу но всякий раз отклонял настойчивое предложение своего разума было в этом странном существе нечто непонятное и в то же время притягательное Сам не знаю почему, но он не вызывал у меня чувства страха, скорее, интерес. В данный момент он все так же сидел в соседнем ложементе и меланхолично смотрел сквозь свои странные полуприкрытые веки. Когда они находились в таком положении, то уже не совершали непрерывных волнообразных движений и выглядели практически как человеческие. «Что, Сол, ты никогда вблизи не видел других форм жизни?» Негромко поинтересовался сибурянец. А что это так заметно? Конечно. Стараешься рассмотреть так, как будто впервые видишь. Я до тебя, ксеносов, видел только на арене, если не считать одного аграфа. Но это, скорее всего, не считается. Не слишком-то мы с ним различаемся. Ты этого только им не говори. Усмехнулся Стакс. Изменение напряженности гиперполя стало заметно уже невооруженным взглядом. Защитный кокон, окружающий наш кораблик, явно уменьшился в размере, и по его внутренней поверхности пошли волны. Кажется, началось. Чуть слышно прошептал я и приготовился немедленно реагировать на любые нештатные ситуации. «Капитан, выход из гиперрежима через три, два, один...» Отсчитал эскин, и внезапно мир вокруг нас преобразился. Наш курьерский корабль, переделанный в прогулочную яхту, вывалился в обычное космическое пространство. Непосредственной опасности вокруг нас визуально не наблюдалось, и я активировал радары и навигационное оборудование. Нам надо было во что бы то ни стало определиться с нашим местоположением. Без этого о дальнейшем передвижении не могло быть и речи. Как только первая информация начала поступать, у меня немного отлегло от сердца. Мы находились в звездной системе, это уже было прекрасно. Не придется лететь, черт знает сколько времени наугад в поисках ближайшей звезды. К сожалению, это была единственная положительная новость. Во-первых, навигационный искин корабля не смог определить наше местоположение по известным ему ориентирам. Я раз за разом ставил ему задачу на определение координат, но результата пока не было. Во-вторых, гипердвигатель по-прежнему не отвечал на запросы, и пользоваться им, соответственно, было невозможно. Положение крайней степени тухлости. Придется обследовать эту систему в надежде найти признаки цивилизации, хотя делать это придется под маскировкой, благо она все еще работала. Оружия у нас, можно сказать, никакого, а поиметь нас может захотеть кто угодно, ведь даже сбежать мы не сможем. На худой конец я буду рад какой-нибудь планете с достаточным уровнем кислорода. Слишком долго системы жизнеобеспечения корабля не смогут протянуть. Тут еще раньше наступит голод, и вот тогда вся грязь и злоба этих людей полезет наружу. И придется с этим что-то делать. Постепенно на экране проявлялись объекты данной звездной системы. Сначала пошла телеметрия с местного светила. Оно оказалось карликовым и издавало свечение в голубом спектре. Эта звезда была стара. Очень стара. Она уже стремилась к своему закату и имела сравнительно небольшой размер, От того и увидеть его из наших координат можно было только с помощью техники. В системе находилось четыре планеты. В данный момент на экране начали отображаться их орбиты, просчитываемые искином корабля. Как следует из законов космомеханики, их размер увеличивался пропорционально удалению от центра системы. Да уж печально, вряд ли у нас получится найти хоть подобие жизни в этой системе. Слишком слабый уровень излучения. Оно просто не может прогреть планету настолько, чтобы на ней появилась жизнь. Тем более, если она и была когда-то, то совершенно точно должна была закончиться, когда звезда проходила стадию гиганта. Несмотря на достаточно совершенное оборудование аграфского корабля, оно не позволяло в полном объеме получить информацию о планетах. Слишком далеко мы находились. Поэтому я принял решение двигаться к центру звездной системы и осмотреть две ближайшие к голубому светилу планеты. Шанс найти атмосферу все-таки есть, и им необходимо воспользоваться. Осматривать две дальние планеты нет смысла, вот там точно ничего быть просто не может. По докладу из двигатели можно было использовать, правда, поврежденное лучше было отключить, что я и сделал. Скорость немного упала, но все равно оставалась довольно приличной. Наш кораблик шустро поглощал расстояние, и чем глубже в систему мы залетали, тем более детальную информацию получали. К сожалению, никаких признаков электромагнитных волн, которые могли бы свидетельствовать о наличии цивилизации, обнаружено не было. сибурианец хранил молчание, хотя периодически посматривал на данные приборов. Интересно, есть ли у него пилотские базы и вообще, что он умеет, кроме убийства разумных по заказу? «Шир», — повернув к нему голову, — обратился я. «А у тебя случайно нет изученных технических баз? Нам бы они пригодились». «Может, и есть, только вот у меня блокиратор», — постучал он по своему обручу толстым ногтем. «Почему ты не попросил его снять?» <как> «Потому что, следуя одному древнему принципу, ему научил меня один из моих первых наставников по ремеслу». «Что за принцип?» «Не верь, не бойся, не проси!» Я чуть не поперхнулся, когда услышал эти слова. «Охренеть! А как его звали?» Остап! меланхолично ответил Ксенос. «Он погиб на контракте. Прекрасный был Хомо!» «И почему я не удивлен? Похоже, моих соотечественников на самом деле не так уж и мало в космосе. ганс штайер этот Остап Или Остап. В гадалке не ходил, он был с земли. — И чему он тебя научил? — А ты с какой целью интересуешься, Хомо? — Чувствую, что эта фразочка тоже от него. — Да. — Немного опешил Шир. — А ты как догадался? — Причувствие. — Значит, ты все-таки слышащий. Поднял вверх указательный палец Стакс, и сделал им какой-то непонятный жест. «Ладно, оставим эту тему. Так почему ты не попросил его снять?» «Ждал». «Чего?» «Когда сами предложат. Рано или поздно понадобятся разумные, у которых есть нейросеть, и мне не придется никого просить». «Хм. Резонно. Так какие у тебя есть базы знаний? Ты можешь помочь с ремонтом гипердвигателя?» «Чего? Ты спятил?» Думаешь, кто попал, может отремонтировать аграрский движок? Да таких специалистов еще поискать надо. Ты откуда вообще взялся? Такие наивные вопросы задаешь. Издалека, Шир. Издалека. Не стал я вдаваться в подробности. Ладно, посмотри за обстановкой, а я поспрашиваю у наших товарищей. Может, кто из них с подобной техникой знаком? Встав с лыжемента, я направился во внутренние помещения, где разместились все выжившие беглецы. Обойдя весь корабль, я, к сожалению, не смог найти никого, кто мог бы попытаться разобраться с нашей проблемой. Было два человека, которые в свое время имели с ними дело, но у них была удалена нейросеть, и они не могли в полном объеме пользоваться своими знаниями. К тому же много лет провели за тяжелой и однообразной работой и попросту растеряли все навыки работы с техникой. Немного расстроенный, я вернулся в рубку и плюхнулся в кресло пилота. Шер безучастно смотрел на экраны и не спешил начинать разговор. Я тоже молчал, наблюдая на экране за тем, как две планеты, выбранные мною для разведки, неспешно приближаются к нам. Через четыре часа мы смогли приблизиться ко второй от звезды планете. Тут уже свет голубого карлика доставал, и мы смогли осмотреть каменную планету без какого-либо следа наличия кислородной атмосферы. Если и была она когда-нибудь, то это время давно прошло. Сама по себе атмосфера была, но состояла она из метана и углекислого газа и была настолько мизерной, что брать ее в расчет не стоило. Хаотичные нагромождения горных хребтов и пустошей в мертвенном голубом свете не оставляли нам никакого шанса. Облетев планету несколько раз и облучив ее поверхность многополосным сканером, мы не смогли найти никаких техногенных следов. Не теряя зря времени, я взял новый курс, и мы полетели к первому от звезды небесному телу. Тепла от угасающего светила должно было доставаться этой небольшой планете в достаточном количестве. Еще полтора часа полета, и мы наконец-то добрались. С первого взгляда на этот голубой шарик было понятно, что атмосфера тут точно есть. Подтверждение этого практически сразу было получено от сканеров корабля. К сожалению, большая часть планеты была скрыта за густой грозовой облачностью, и детально рассмотреть ее поверхность было очень тяжело. Кое-где просветы присутствовали, и через них мы увидели поверхность моря или океана. Значит, вода на этой планете есть. Это уже обнадеживает. К нам с Широм присоединился Румб и Серега. Они с интересом и надеждой рассматривали голубую планету. «Ну, что там?» — поинтересовался Пластун. «Есть кто живой?» «Не знаю, Серега. Видишь, облака, там гроза или еще что-то, причем почти по всей планете. Датчики ничего сейчас не фиксируют. Кислород там точно есть, его, конечно, меньше, чем мы привыкли, но, думаю, дышать там будет возможно. Да и гравитация поменьше стандартной процентов на двадцать. «Тогда чего мы ждем?» поинтересовался мой бывший сокамерник. «Думаешь, безопасно садиться на незнакомую планету в такую погоду?» «Джон, во-первых, это точно нам не повредит. Корабль стопроцентно защищен от подобных воздействий. А во-вторых, есть же лакуны без облаков. Вот через них и можно снизиться, а потом уже смотреть по обстановке», — объяснил Румб. «Все равно я считаю, что это опасно». А что нам остается? Очень скоро регенераторы воздушной смеси выйдут из строя, и тогда нам все равно придется рисковать, а так хоть будет ресурс. Он прав, Сол. Очнулся от своего медитативного состояния сибурянец. Надо садиться на планету. У меня хорошие предчувствия. Ну ладно, раз вы так считаете. Тогда все по нормам. Занимайте места согласно купленным билетам и пристегнитесь. Многозначительно изрек я и отдал команду Искину пристегнуть меня к ложементу. Тут же появились ремни и надежно закрепили меня в нем. Парни направились вглубь корабля предупреждать остальных о начале посадки на планету. А я отдал Искину все необходимые распоряжения, и он уже начал сложный маневр входа в атмосферу. Лакуна, через которую мы должны были снижаться, была достаточно больших размеров, и ничто не предвещало особых проблем». Теоретически любой корабль, который передвигается в космосе, может садиться на воду. Он полностью герметичен, да и большинство двигателей создано таким образом, что вода, попавшая внутрь, повредить им не может. Дуга, по которой мы заходили на посадку, была довольно плавной, однако нас все равно немного потряхивала в верхних слоях атмосферы. — Шир, а что ты имел в виду, когда сказал, что у тебя хорошие предчувствия? — поинтересовался я у сибурианца, который тоже был пристегнут в соседнем кресле. «Там есть кого убивать», — со странной ухмалкой ответил Ксенос и мечтательно прикрыл свои странные веки. На короткий момент они прекратили свое бесконечное движение, и на лице стакса отобразилась безмятежность.